Глава 45. Анастасия Свободина. Мне было грустно и стыдно оставлять Тала вот так, но и причин доверять ему не было. Мы провели бок о бок почти неделю, много общались, я прониклась к нему теплыми чувствами. Но интерес Тала иного порядка. Он хочет, чтобы я стала его любовницей. Грустно, но честно. Вчера он меня сильно напугал, хотя сама виновата. Заблокировала его резерв слишком большой дозой травмы. В итоге Тал подвергся неконтролируемому перевоплощению. А потом еще и кишечник прочистил. С другой стороны, вчерашний случай показал его намерение. Я сомневалась, что он отпустит меня, когда мы достигнем его провинции, или позволит рисковать жизнью, ведь стране нужна видящая. Возможно, я бы еще колебалась, но появился один из единорогов. Раненый хранитель погибал. Клинок некроманта оказался непростым оружием. Хранителям нужно скорее достигнуть источника. Они обещали использовать свои силы, чтобы ускорить мой путь, но только мой. Надеюсь, Тал простит меня за то, что оставила его. Перитон перегородил мне дорогу кивком головы, указав на пещеру. Тал остается. Нам нужно спешить. Перитон возмущенно ударил передними лапами по земле. Раньше он держался в стороне, не пытался общаться, потому меня немного удивляла его реакция. «Послушай, один из хранителей умирает». Нужно как можно скорее попасть к источнику, выяснить, что с ним случилось. Перетон вновь нетерпеливо притопнул. «Слушай, почему я тебя не понимаю? Это можно как-то исправить?» Морок кивнул, потом нагнулся, ткнувшись носом в рукоять одного из метательных кинжалов на моем поясе. Догадавшись, что делать, я слегка кольнула кинжалом его кожу, чтобы появилась капелька крови. Она тут же стала бордовым камушком, которые я, наученная опытом, сразу положила на язык. «Ты... ты меня слышишь?» раздался в моей голове робкий мужской голос. «Слышу», — улыбнулась я. Перетон плясал. Он скакал вокруг, подпрыгивал то на передних, то на задних конечностях, а в моей голове звучали его радостные крики. К счастью, он быстро опомнился. «Спасибо, спасибо, Настя! Я так давно ни с кем не разговаривал!» Морок совсем по-человечески вздохнул, прижался ко мне мордой, блаженно зажмурившись, а потом к нему вернулось упрямство. «Ты с ума сошла идти к источнику одна? Тал хоть двуликий, защитит!» Я не уверена, что он позволит мне идти. Единороги обещали помочь. Один из них погибает. Мы должны торопиться. «Да, скорее всего, не позволит», нехотя пробормотал Морок. «А может, дать ему чем-то тяжелым по головушке, а в чувство приведем уже у источника?» Надеюсь, это была шутка. Поглазив малыша по голове, я двинулась к тропинке. «Настя, а единороги точно помогут?» — поинтересовался Морок, нагнав меня. «Они же обычно ни во что не вмешиваются». «Точно». «И все равно я считаю, ты поступаешь глупо». «Молчаливым ты мне больше нравился». «Ты меня теперь не заткнешь!» — Ритон гордо выпятил грудь. «Я семь столетий ни с кем не разговаривал!» «Сколько? Семь? Может, больше?» Морока погрустнел. «Ты первая не отвернулась от меня, не бросила, как только узнала мою историю. Я буду верен тебе до конца, тебе и лесу, раз ты Пусть я и не связан с ним!» когда я услышал твой голос, даже и не сразу разобрал слова. Казалось, я давно забыл речь, забыл, кем был, отдавшись животной сущности, но ты пробудила мой разум. Я благодарен тебе. Это правда, что ты провел ритуал с жертвоприношениями? Да, я обрел тысячи обличий, но потерял свой истинный облик. Из-за деревьев выступили единороги. Парень, с которым я разговаривала в прошлый раз, буквально лежал на спине одного из них. На лице парня проступили темные сетки вен. Кожу покрывала испарина. Давно он в таком состоянии. Я подбежала к нему, коснулась пылающей кожи лба. Последние два дня раздался грустный женский голос. Мы поем его водой из родника. И не помогает? «Мы все теряем силы», — отозвался другой единорог. «Видящее, мы поможем тебе достигнуть источника, но на это уйдут все наши силы. Было бы хорошо, если бы ты отправилась одна». «Со мной только перитоны Монтикора». Жеребец фыркнул, но не стал спорить. «Мы будем рядом», — бросил он, отворачиваясь. Единороги вновь исчезли из вида, но я все же ощущала их молчаливое присутствие. «Ты осилишь нести меня на спине?» — спросила я у Морока. «Конечно! Давненько на мне юные девы не скакали!» Перетон ехидненько захихикал. «Я, конечно, не невинная дева, но все же покраснела, кажется, только сейчас начав осознавать, что он когда-то был двуликим, а не животным. Не красней. «Я уже и не помню, каково это быть в человеческом обличье», — уже тоскливо проговорил он. «Я могу принять обличье лошади». «Серьезно? Мой энтузиазм поутих, я уже не горела желанием ехать верхом, но ведь нужно спешить». «Да, я могу принять обличье живого существа, с которым контактировал». Перетон он выпятил грудь, даже верхнюю губу приподнял, демонстрируя клыки в некоем подобии улыбки. Морок действительно принял облик серой кобылы. Взобраться на нее без седла было не так легко, еще и Морок подшучивал. Но ехать верхом было значительно быстрее, чем идти. Не прошло и часа, как я подстроилась под быстрый шаг Морка. Малыш трусил рядом. Пейзажи вокруг нас резко менялись. По словам Морока, это происходило потому, что единороги создавали пространственный тоннель, который сокращал километры пути. Вообще Морок воплотил свою угрозу. И его было не заткнуть. За три дня пути я узнала почти всю его биографию. Он был слабым ребенком, а во второй ипостаси неполноценным, не имел крыльев, в отличие от других представителей рода. Зато у него был большой резерв, и его отдушины стали занятия магией. Однажды Морок решил обрести крылья и возможность перевоплощаться в разных животных с помощью некромантии. Ритуал вышел из-под контроля. Морок чуть не погиб, смог принимать новые обличие, но потерял свое истинное. Оказалось, ему все равно, о чем болтать так что я попросила его прочитать лекцию по магической науке. И сама же пожалела об этом, потому что в своем рассказе он перепрыгивал с темы на тему. В общем, к концу дня у меня голова пухла от его болтовни. Но появились и первые успехи в магии. Благодаря объяснениям Морока я смогла вытянуть из резерва магические нити, из которых сплела свое первое заклинание. И пусть магический огонек в итоге обжег мне палец, но ведь получилось... Поняв принцип, я начала довольно легко призывать свою силу. Огоньки я зажигала раз за разом, пока не вырубилась после длинной дороги по лесу. Единороги следовали возле нас. Они истощали себя, но осознанно тратили силы на этот рывок к источнику. Я же постепенно учила новые плетения. Сначала ничего не получалось. Морг пытался мне объяснить, но, само собой, на пальцах показать не мог. Удивительно, но решение нашлось случайно. На третьи сутки нашего пути, уставшая после не самых удачных упражнений, я пролистывала перед сном книгу по магической науке и вдруг увидела что-то знакомое. Остановившись, я присмотрелась к плетению, которое привлекло мое внимание. Оно повторяло схему, с которой началось мое обучение искусству макраме. Помню, отец... Сам нарисовал мне ее, а потом научил плести узлы, когда мне было шесть лет. Удивительно, что я встретила такой же рисунок в учебнике магии. Уже внимательнее я стала просматривать схемы плетения и не без удивления находила все больше знакомых мне схем, созданных по известным техникам плетения. Помню, я шутила над отцом, что он увлекается девчачьими узелками. Он смеялся и продолжал со мной заниматься. Позже, когда мои ноги окончательно перестали слушаться, макраме и другие хобби спасали меня от безделья, меланхолии, помогали отвлечься. Решив попробовать привычную мне технику вязания макраме, я призвала свою внутреннюю магию. К слову, нити моей силы приобрели зеленовато-коричневый цвет. Я склонялась к тому, что земля станет моей основной стихией. Я даже ахнула, когда плетение, которое мне не давалось уже второй день, сформировалось за пять минут, стоило сплести его по знакомому принципу. «Ты что творишь?» — воскликнул Морок. Испугавшись, я выпустила плетение. Прогремевший взрыв перебудил половину леса, поджег мой спальник и едва меня не покалечил, если бы Морок не прикрыл меня щитом. Оказалось, что он может быть нудным и язвительным, когда отчитывает. После этого случая мое обучение ускорилось. Я теперь довольно легко сплетала простые конструкции. Сложные плетения требовали не только концентрации, но и использования более тонких нитей силы. Вот я и училась утончать нити, сплетать их в легкие узлы. А заодно потихоньку запоминала плетение наиболее важных заклинаний. Например, теперь я без труда создавала магический огонек, чтобы освещать себе путь, и мы могли идти почти до полуночи, пока не выдохнемся. Кроме того, я освоила несколько простых щитов, и, как показала практика, довольно мощное атакующее заклинание. Я очень сомневалась, что моих скудных знаний хватит, чтобы противостоять некроманту, которого не смог одолеть даже Натан. Но нужно было хотя бы попасть к источнику, понять, что происходит, провести туда хотя бы раненого хранителя. У меня была поддержка малыша и морока. Малыш уже был грозным хищником, а морок мог колдовать». Единороги почти истощили себя за время перехода. Я вряд ли смогу на них рассчитывать. На четвертый день пути пространственный тоннель начал прерываться. К счастью, к тому моменту мы подобрались к источнику. Тогда и произошло нападение. Мы ожидали магической атаки или ловушки, Но не думали, что на нас набросятся разбойники. Лишь благодаря малышу с рычанием, припавшему на передние лапы, мы среагировали довольно быстро. Точнее, среагировал морок, вовремя окружив нас щитом, в который сразу ударилось десяток стрел. Из-за деревьев выступили вооруженные мужчины в грязной одежде. Значит, вот что случилось с другими видящими. Меня охватила такая злость и ярость, что на мгновение потемнело в глазах. Земля затряслась, разверзлась под ногами разбойников. В эти мгновения определилась моя основная стихия. «Успокойся!» — кричал Морок. «Ты выжжешь себя!» Его крик заставил опомниться. На меня нахлынуло невероятное бессилие. Я обмякла на широкой спине Морока. Он присел, подаваясь в сторону, Не в состоянии удержаться, я начала заваливаться. Не знаю, сколько я лежала на земле возле морока, пытаясь совладать со слабостью. Морок тормошил меня, подтянул ко мне сумку, из которой вытянул шкатулку, и передал ее мне. Дрожащими пальцами я сдвинула крышку, отыскала склянку с водой из кристального пруда и сделала из нее несколько глотков. Только тогда шум в ушах прошел, а голова перестала кружиться от бессилия. Приподнявшись, я огляделась. Разбойники ушли в землю по горло. Они дергали головами, ругались. Возле них бегал малыш и постукивал лапой по их головам. — Ты как? Ко мне подбежала довольно крупная собака, похожая на овчарку, с густой черной шерстью. Белый мигал стуком и хвостом. Я даже не сразу поняла, что это морок. Он говорил, что ему доступны многие облики, но при мне превращался только в лошадь. «Нормально. Ты точно на голову больная. Нельзя воздействовать на стихии сырой силой. Это прямой путь к выжиганию». Я уж поняла. Поднявшись с земли, я растеряно посмотрела на разбойников, абсолютно не зная, что с ними делать. «Нужно выяснить, личность некроманта», — подсказал Морок. «Ты говорила, у тебя есть артефакт подчинения?» «Есть, но я не уверена, что сработает. Попытка, не пытка?» Я расспросила разбойников, и они не стали скрывать главаря. К тому моменту нас нагнали и отставшие единороги. Они беспокоились, извинялись, что не успели. Выглядели хранители неважно, даже радужный свет пропал. Шерсть потемнела. Присев на колени перед главарем, я надела на его шею артефакт. Выглядел он довольно пугающе. Грязные длинные волосы, шрам на щеке, загорелая обветренная кожа. Он клацнул зубами, чуть не укусив меня, и расхохотался. Я снова жутко разозлилась. На краткий миг даже захотелось его ударить, но я сразу устыдилась своих мыслей. Это низко, бить беззащитного. Я не собиралась морать об него руки. Зря смеешься, мой голос звенел от ненависти и отвращения. «Это артефакт подчинения!» Смех сразу смолк. Главарь одарил меня злым взглядом, выругался. «Зачем вы напали?» Я вдруг осознала, что совершенно не знаю, что спрашивать. Мне никогда не приходилось вести допросы. «Нам приказано убивать всех, кто приблизится», — после мгновений борьбы выдал он. «Кто отдал такой приказ?» На этот раз началось что-то страшное. Мужчину затрясло, из его носа потекла кровь. «Отменяй!» — прокричал Морок. «Отменяю приказ!» — воскликнула я почти на панике. «Что происходит?» — я обернулась к Мороку и единорогам. «На нем обед молчания», — проворчал пес. «Его можно снять?» «Нужен менталист». Пес недовольно фыркнул, нервно подергивая хвостом. В итоге, так ничего и не выяснив, мы двинулись дальше. До источника было рукой подать, единороги остались возле пленных, один из хранителей превратился в статного мужчину и продолжил допрос главаря. Путь, который можно было пройти за полчаса, мы преодолевали часа два, просто потому что перестраховывались, проверяя чуть ли не каждый сантиметр дороги на наличие ловушек. Но нападений так и не произошло. Узкая тропинка вывела нас к поляне. Сочная зелень, легкий ветерок, теплые солнечные лучи, просто идиллия. Только здесь было тихо, будто живность вымерла. Первое, что бросилось в глаза, — скромный бревенчатый дом. А чуть в отдалении виднелся пруд. «Посмотри магическим зрением!» — прозвучал потрясенный голос Морка. Я послушалась и тоже ахнула. Над прудом возвышался магический купол из черных, склизких на вид нитей. В молчании мы подошли ближе к пруду. Что это? Не знаю, но попытаюсь выяснить. Морок, вернув себе привычный облик перитона, обходил купол час, не меньше, внимательно изучая плетение. Я не мешала ему, понимая, что вряд ли помогу, но тоже прошла вдоль купола, пытаясь найти его слабые стороны. Я отметила, что купол не уходит под землю, по моим наблюдениям он, как пиявка, высасывал силу из источника. Морок подтвердил мои выводы. Структура впитывает магию источника, даже блокирует, но пока не полностью. Я бы мог попытаться взломать, но думаю не о силе. «Резерва не хватит, а ты не сможешь оперировать с таким сложным плетением». Морок как-то растерянно плюхнулся на попу, раскинув ноги. «Я не знаю, что и думать, Настя. Это плетение изобрел я». «Что? Я его изобрел. Правда, его усложнили, но это точно моя работа. Похоже, мои наработки попали в руки некроманта». Это же не так плохо, ты знаешь, слабые стороны плетения. Знаю, но не могу ничего сделать. Я тоже присела на траву возле морока. Он казался таким потерянным, что я погладила его по голове, пытаясь поддержать. А если не взламывать, а просто сломать? Не пробить. Селенок не хватит. Если сделать это изнутри, я прикусила губу. Идея показалась глупой и бредовой. Настя! Перетон подскочил на ноги и взволнованно заметался, обдумывая мои слова. Ты гений! Купол же не уходит под землю! Можно пробиться к воде и ударить изнутри, только... Перетон приостановился. Купол уже впитал много магии. Нужно как-то сдержать взрыв. Хранители не могут пройти к источнику. Источник нужно освободить! даже если придется пожертвовать лесом вокруг него, — заключил Морок. Ты прав. Я решительно подошла к пруду, присела, приложив руку к земле. Прошло не меньше пятнадцати минут, прежде чем я смогла сосредоточиться. Земля начала продавливаться под моей ладонью, создавая подземный тоннель. Вода у берега забурлила. Сбросив с себя куртку, я поднялась на ноги, стараясь подавить страх. «У тебя получится!» — подбодрил меня Морок. С тяжелым вздохом я начала спуск. Страшно было, когда ноги достигли воды. Дальше нужно было ползти под водой. Обращаться к водной стихии оказалось в разы сложнее. Но вскоре водные потоки мягко обхватили мои ноги, и я опустилась ниже, ныряя с головой и магией выталкивая свое тело из тоннеля. Я находилась под водой. Поверхность воды надо мной подсвечивали приглушенные куполом лучи солнца. Нужно было скорее выплывать наружу, но что-то тянуло меня вниз, глубже. Я не стала игнорировать свои чувства. Развернулась в воде и погребла к дну. По мере приближения дно начинало сиять. Поначалу совсем слабый зеленоватый свет вскоре уже слепил глаза, и я закрыла их. Моя ладонь коснулась дна пруда, и мир изменился. Он взорвался энергией, чистым восторгом и невероятной силой. Я менялась. Казалось, в этом мгновении я обрела недостающую часть себя и стала цельной. То, что однажды я ощутила мельком, когда разделила трапезу со стражами, воспринималось сейчас четко, ясно. Я была связана с лесом, каждым его обитателем, начиная от пробивающегося к солнцу ростка и заканчивая доживающей свой век старой черепахой. Все мы в этом лесу были едины, связаны, и я стала средоточием этой связи. Я стала хранительницей. Вода бурлила вокруг меня, взрывалась пузырьками. Я ощутила опору под ногами, меня поднимало к поверхности пруда. Наконец я смогла вдохнуть полной грудью и осознала, что стою у поднявшегося из-под воды простого каменного алтаря, исписанного знаками стихий. Купол некроманта все еще окружал меня. Он так долго забирал силу Источника. Следуя интуиции, я коснулась ладонью круга, выбитого в центре алтаря, а потом подняла руку, пытаясь забрать то, что принадлежит Источнику. Не знаю, сколько я так стояла у алтаря. В какой-то момент купол померк и исчез, отдав свою энергию Источнику. Опершись на алтарь обеими руками, я устало огляделась. Жизнь возвращалась на поляну. Сверху спикировала стайка птиц, мимо меня пронеслась бабочка, и я по-прежнему видела связывающие нас нити силы. Одна из них, плотная, ярко-зеленая, тянулась от моей груди к алтарю. А вот вторая нить моего сердца уходила куда-то далеко, к моей истинной паре. Дрожащей рукой я натянула эту нить. Я не хотела этой обреченной тяги, не хотела больше боли, но когда нить оборвалась, сердце так болезненно сжалось, что я подалась вперед, чуть не упав. Казалось, я лишилась чего-то очень важного. Но когда попыталась перехватить нить, она и стаяла. «Наверное, так лучше. Возможно, нам суждено вновь встретиться с Витором, но эта связь больше не будет давлеть над нами». Топот копыт заставил опомниться. Единороги спешили к источнику. По каменной дорожке, протянувшейся от берега к алтарю, проскакал единорог, на спине которого лежал, не подавая признаков жизни, хранитель в человеческом обличье. Я бросилась к нему навстречу, помогла осторожно опустить хранителя у алтаря и на мгновение растерялась. Стоило отойти от алтаря, как казавшиеся безграничными силы оставили меня. Снова стали невидимыми нити источника. Положив одну ладонь на алтарь, второй рукой я коснулась груди парня, восстанавливая его связь с источником. Кожа хранителя засияла, ресницы затрепетали, губы улыбнулись. Я убрала руку от алтаря, чтобы помочь хранителю подняться. К тому моменту все хранители подступили к алтарю. Возле алтаря я была, казалось, всесильна. Мне подчинялись все стихии, магия жизни и смерти. Теперь я знала, что именно источник привел меня в этот мир, чтобы я стала хранительницей. Но стоило убрать от него ладонь, как возвращались сомнения. На мои плечи легла огромная ответственность перед лесом и его обитателями. Некромант силен, и я сомневалась, что он откажется от своих целей. Но зачем он пленил Натана? Приветствуем тебя, хранительница Источника. Единороги все как один склонились передо мной, выражая почтение. И я приветствую вас. Моих губ коснулась улыбка, я подставила лицо солнечным лучам, наслаждаясь теплом и первой нашей победой. Сколько бы еще не встретилось испытаний на моем пути, я была уверена, что преодолею каждое из них».